Она смотрела под ноги и не обратила внимания на трубу, что п е р е г р а д и л а ей путь. «Извини, я не хотела». Женщина села рядом и, достав из своей сумки салфетки, что она прихватила в музее, стала вытирать дочке испачканный лоб. «Спасибо, мам. Я буду повнимательнее. Мы идем не по центральной дороге. Видела там людей. Я стала трусихой. Всего боюсь». Татьяна протянула руку и коснулась плеча Романа. Тут повернул голову.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 Она запуталась в этой реальности, была с Верой и в то же время нет. Ей нравился Руслан, и в то же время боялась в этом себе признаться. Понимала, что жила в мире иллюзий, но, несмотря на это, хотела вернуться обратно, надев очки. Ливи ничего долго не утихал, но тут под крышей было не страшно, молнии продолжали освещать стены. Татьяна посмотрела на Руслана, потом и он закрыл глаза. Еще минут д в а д ц а т сидела, но сон так и не шел.